Глава 30. -я. Столица. Очень странное чувство, нежась на ложе под теплыми шкурами, в обнимку с разомлевшей ногой супругой, засыпающей с улыбкой на устах, услышать тягучий мужской голос в голове. — Нам нужно поговорить, Волохов. Я аж чуть не выругался от неожиданности, но сдержался и попытался осторожно выбраться из объятий Тиары. Не тут-то было. Ее головушка лежала на моем плече, а руки и ноги оплетали тело. — Куда ты, муж мой? — удивленно промяукала она. — Работа дорогая, — отозвался я. — Покровитель вызывает. Спи. Больше никаких вопросов не было, супруга мгновенно подобралась, отпустила меня и с самым серьезным видом кивнула. Да уж, вряд ли она уснет. Вытащив стул из шатра и любуясь на звезды, я минут двадцать мысленно общался с богом тьмы. За это время старик подробнее рассказал мне о деталях моей завтрашней миссии, о том, чем в этот момент будут заниматься боги, ну и сказал, что лично мне делать после того, как мы добьемся своей цели. «Вот, возьми, Волхв», — произнес голос старика в моей голове, а через миг передо мной появилась сотканная из черного дыма ладонь, на которой лежало неказистое с виду кольцо из позолоченной проволоки. «Опять никаких идентификационных подписей», — тихо вздохнул я, принимая бижутерию и вертя ее в руках. «Мощная вещица», — уже мысленно продолжил я, чувствуя энергетический фон кольца. «Чья?» — Глазейска, его маяк спокойно ответил бог тьмы и не спеша пояснил вроде перстня на редуэле который носит хорн догадался я именно я задумчиво почесал затылок стало быть бог знаний тоже решил поучаствовать в предстоящей битве как я и думал хоть его последователи помогают нам ресурсами и оружием а не живой военной силой сам глазейск ведет с богами свою игру «Да, война идет на двух уровнях – людском и божественном. У меня-то есть доступ ко второму, пусть и частичный, но из остальных людей подобным могут похвастаться единицы. Значит, в отличие от своих последователей, Глазейск будет сражаться лично?» «Да, Волх. «И только благодаря этому у вас завтра появится шанс заполучить частицу зортарно и осколок единства». «Ну а дальше мне объяснили почему». «Вернулся я в шатер, загруженный новыми знаниями». «Как и ожидал, Тиара не смогла заснуть и покорно ждала меня». «Тебе тоже рассказали про Глазейска?» – чуть ли не с порога спросила она, загадочно улыбаясь. Ха -ха". Мне только что дали понять, что у нее с покровителем тоже весьма близкие отношения, будто я не знал. Мы обсудили с супругой то, что только что узнали от богов и легли спать. Правда, не сразу. Похоже, Тиара действительно по мне соскучилась. Сучи, потроха! Нам опять греться на солнышке, пока другие развлекаются!» Возмущался Хорн вместе с другими членами моего элитного отряда, наблюдавший за началом штурма с вершины одинокого зеленого холма, расположенного чуть в отдалении от городских стен и наших войск. «Сколько уже можно ныть, а?» — хмыкнула Уна. «Как тебя твоя тильда терпит, а? Мало того, что дохлый, так еще и нытик». «Видать, есть за что терпеть», — хмыкнул бывший Тан, прикладываясь к бурдюку с вином. «Может быть, за очень большой уровень?» Он показал указательным пальцем на пустое пространство над своей головой, туда, где по запросу появляется идентификационная подпись. «Прошу вас, хватит переживать, господин Хорн!» Мило улыбнулась ему Тиара. «Вы ведь знаете, что у нас особая миссия. Если хорошо себя покажете на ней, то обретете славу куда большую, чем получили бы при штурме. Не говоря уже о том, что там вас ждут противники намного серьезнее обычной солдатни» удовлетворенно крякнул зомби. «Потому я и с вами!» Слова меня описать, насколько же мы рады этому факту, тут же вставила свои пять медиков Уна. Я практически не обращал внимания на их препирательство и неотрывно глядел на Вангеру. Красивый, поистине сказочный город вблизи выглядел еще более впечатляюще. Казалось, будто природа специально подготовила место под будущую столицу королевства, возведя в определенном месте наиболее высокие холмы чтобы после Лангера возвышалась над всем миром. Холм, на котором расположился мой отряд, уж точно нельзя было назвать низким, но по сравнению с холмами города он казался карликом. Природа специально возвела, а ведь это вполне может быть правдой, если природу заменить, например, на Рейнгейта. Полагаю, бог всех королей не прочь подчеркнуть собственную важность руками своих последователей, как раз королей». Я не видел другие столицы Зуртейна, чтобы утверждать наверняка, но что-то мне подсказывает, что они не менее красочные и уж точно внешним видом отличаются от других городов. Чем? В первую очередь размерами и красотой стен. С моего местоположения не видно деталей, но вроде бы стены выглядят абсолютно новыми и даже сияют от солнечного света. Кстати, о солнце. Частенько в Лангории хмурая погода, но вот совпадение, а может здесь всегда так? В день решающей битвы над Лангерой светит яркое солнце, а на небе не облачко. В такую погоду особо приятно смотреть на бесчисленные висячие сады, украшающие королевский замок и другие высокие здания города. Немного печально, что все это великолепие сегодня зальется кровью что вода в бесконечных фонтанах и искусственных водопадах Лангеры, о которых мне рассказывала бывавшая раньше в столице Тиара, из искристально чистой станет багряной. С другой стороны, гораздо печальнее будет, если целый мир сгниет и станет пищей для тления. Так что даже если прекрасная Лангера сегодня обратится в руины, нужно будет гордиться результатом, а не печалиться от кровавости своих поступков. Что с тобой, Кен? Немного обеспокоенно поинтересовалась Уна. «Муж мой, с тобой все в порядке?» – тут же спросила Тиара. «Нормально», – кивнул я. «Просто задумался не о том. Слушайте меня», – твердо произнес я. «Не сомневайтесь. Неважно, сколько людей сегодня погибнет, если мы сможем остановить распространение тления. Даже если умрут все наши войны, мир будет спасен» ведь гораздо больше людей и других живых существ сейчас не участвуют в этой битве, хоть и зависят от ее исхода. «Уж не знаю, к чему я выдал эту тираду. Возможно, для того, чтобы убедить самого себя и настроить на нужный лад. Члены моего отряда смотрели на меня удивленно. Как и для меня, для них речь выдалась неожиданной». «Мы не сомневаемся», — хмыкнул Хорн. «Вот только лучше, если большинство все же переживет заварушку. Ты не находишь?» «Надеюсь, так и будет», — улыбнулся я, чувствуя, что легкий мандраж проходит. Думал, что уже полностью привык к зуртыну с его мрачностью и средневековой жестокостью. Однако все же нет-нет, да проявляет себя землянин 21 века. Пусть и очень слабо. С другой стороны, и местным жителям не чуждо сострадание. И, может быть, именно поэтому бывшие крестьяне сейчас отчаянно сражаются во имя бога тьмы и своего светлого будущего. Синхронизация с телом 90%. Бон, опять ты? Тоже готов сражаться ради своего светлого будущего? Похвально. Только вот очередной скачок синхронизации меня пугает. Нужно будет всерьез озаботиться этой проблемой, как только соберем Зуртарн. Прям насесть на старика и давить вопросами, пока не ответит, а то... «Хорошая мысль, Волхв!» Неожиданно прозвучал у меня в голове голос обсуждаемой персоны. «Заняться этим вопросом после того, как Зуртарн будет восстановлен. Тогда ты все непременно узнаешь, так что сейчас оставь свои вопросы и сконцентрируйся на деле». «Силы герцогов уже пришли в движение. Время вашего выхода неумолимо приближается». Едва я понял, что бог тьмы положил трубку, на моем плече зашевелился зомби-нетопырь. «Как ожидалось!» – засипел он. «Герцоги идут с флангов!» И, к великому сожалению, сейчас он говорит не о герцогах Урхонском и Аруэльском. О герцогах Альгерцком и Мирьерском, сохранивших верность короне. Земли первого расположены на юге королевства и, насколько мне известно, не тронуты тлением. Когда наш поход только затевался, герцог Альгерцкий, Дженс Альги, вместе со своим войском сражался в Великой Пусти. Мы рассчитывали, что он не успеет вернуться к битве за Лангеру что до второго герцог Мерьерский Лин мирье владел прибрежными землями, одно из графств, входящих в состав его герцогства, самое северное, практически полностью пожрано тлением. Центральное графство, Донт, давно лишилось своего графа, сбежавшего подальше от смертельной напасти, и тоже загнивало. Держалось только южное графство, где и располагалось Мирьера дом герцога. Сам бы Лин Мерье уж точно не полез бы сражаться в нашей войне, так считал мой тесть, герцог Урхонский. Мол, не до защиты короля ему, когда свои владения нужно защищать в неравной борьбе с истлевшими. И тем не менее, Лин Мерье здесь, как и Дженс Альги. О том, что они тоже будут участвовать в битве, мы знали еще вчера. Спасибо последователям Глазейска за информацию. Неизвестно только, сам ли Мерье решил откликнуться на зов короля и теперь за свою помощь надеется получить новые земли для переселения, или же герцога заставил его покровитель. Хотя, в целом, его личные мотивы для нас не особо важны. Что же до второго герцога, так он и вовсе умудряется быть в двух местах одновременно. Часть его армии все еще в пусте обороняет захваченные территории. С собой Джанс Альги привел только конницу, иначе банально не успел бы к сражению. Так что войска герцогов Мирьерского и Альгерского по отдельности не представляют опасности для нашего альянса. И даже если брать их вдвоем, тоже не страшно. Куда хуже то, что сражаться с ними придется, находясь под обстрелом защитников городских стен. Как вариант, можно было встретить войска герцогов до штурма, вот только где конкретно они прятались, мы не знали. Не говоря уже о том, что нарезая круги по окрестностям Лангеры, мы могли бы нарваться на удар в спину уже от сил короля. Поэтому было принято решение идти на штурм и в то же время патрулировать окрестности. Мы были готовы в любой момент отбить нападение с флангов, что в данный момент и происходит на моих глазах. «Красиво, тление их задери», – тихо пробормотала Уна, глядя на развернувшееся внизу сражение. «Согласен», – успел произнести я до того, как Хорн или Тиара начали бы с ней спорить. «Битва действительно выглядела впечатляюще». Тысячи людей, наделенных различными магическими способностями, без атаковали друг друга. С нашей позиции поле боя смотрелось очень красочно за счет разноцветной визуализации способностей различных богов. Тут тебе и черный дым, и лиловый песок, и нефритовые стрелы, и так далее и тому подобное. Куча вспышек, будто на фейерверк попал. И тем не менее, как-то неуютно просто стоять в сторонке и смотреть за столь грандиозным сражением. Это ведь не концерт, на котором можно расслабиться и наслаждаться зрелищем, и не футбольный матч, где ты переживаешь за результат, и даже не боксерский поединок, в котором ты поставил кучу денег на победу одного из бойцов. Это война, кровавая битва, в которой гибнут люди и от которой зависит будущее целого мира. Разве можно тут расслабиться? «Стоять и тупо ждать – дело нервозное и крайне утомительное. Я гораздо лучше чувствовал бы себя рядом с остальными солдатами, вместо того, чтобы ждать, пока другие добудут результат, мне было бы гораздо проще лично участвовать в его добыче. Нет, я не кровожадный, просто загребать жар чужими руками – это не мое. Поэтому ждать нашего выхода было для меня чересчур мучительно». Казалось, время движется неимоверно медленно, а с тех пор, как начался штурм, прошла целая вечность. Мне подумалось, что черепаха успела бы проползти через всю лангеру за то время, которое потребовалось нашим всадникам, чтобы отбить нападение герцогов с обоих флангов, нашим штурмовикам, чтобы занять ближайшие к воротам стены и, наконец, нашим подрывникам, чтобы раскурочить эти чертовы ворота. «Битва переходит во вторую фазу», — с трудом прохрипел мышь два. «Кейн, что с потерями?» – сдержанно поинтересовался я. «В пределах расчетов!» – топырь замолчал. «Мы же, наблюдая за тем, как большая часть наших войск хлынула в город, тоже не спешили нарушать тишину. Каждый из нас знал, что для того, чтобы попасть на территорию замка, нужно пройти аж пять ворот. По сути, сейчас мы лишь в начале пути». «Проклятое тление!» – неожиданно выругался Амарх и резко повернулся к хорну. «Как же я вас понимаю, невыносимо ждать!» И все же ждать приходилось. Пошла вторая вечность, завершившаяся торжественным заявлением Мыша-2. «Вторые врата пали!» «Ну, наконец-то!» Тут же воскликнул Хорн. «Еще чуть-чуть, и он рванул бы первым вперед командира отряда, что недопустимо. Поэтому я без промедления прокричал. «Выдвигаемся!» Вэлла с места взяла чуть ли не максимальную свою скорость, ее четверолапые товарищи тоже вовсю сражаются, так что собака полностью разделяла наши чувства, желая как можно скорее присоединиться к битве. Войска герцогов Мирьерского и Альгердского окончательно отступили, внешние стены лангеры уже были очищены от защитников, так что ни один враг не мешал нашей скачке, кроме крови, залившей траву. Ее было слишком много, так что Велли пришлось даже чуть снизить скорость, чтобы держать равновесие. Плюс ко всему, огибая изувеченные тела или же попросту перепрыгивая через них, собаке постоянно нужно было глядеть, куда поставить лапу. От взрывов и каких-то разрушительных заклинаний земля местами напоминала лунные кратеры в миниатюре. «Старший адепт, удачи!» – воскликнул кто-то из бойцов отряда наблюдения, дежурищих недалеко от внешних врат. Мы ворвались в город. Первое, что увидели, были здания, местами разрушенные, местами забрызганные кровью и пустынные улицы. Хотя, можно ли назвать их пустынными, если мощеная дорога, ведущая от ворот, завалена людьми, лошадьми, волками, хоть и мертвыми, а еще эти ручьи крови? В лангере вдоль мощенных дорог везде оборудованные водостоки, и сейчас по ним стекает отнюдь недождевая вода. «Поспешим!» – сухо проговорил я, хотя спешить на самом деле было особо незачем. «Времени до следующей фазы у нас хватает. Впереди слышался грохот битвы, я засомневался, туда ли нам? Кейн!» Ткнув пальцем в уснувшего у меня на плече топыря, я послал в зомби немножко своей энергии. ж два встрепенулся, а его взгляд прояснился. Как дела? Бои между первым и вторым кольцом стен. Основное сражение между вторым и третьим. Некромант по своей натуре малообщительный парень. Так еще и у его зомби-зверей проблемы с человеческой речью. Будь Кейн тут лично, может быть, добавил бы деталей в свой рассказ. А так приходится довольствоваться малым. Жаль, что он принципиально против использования для связи Хорна. Хотя может, но не хочет подчинять разумного, за что бывший Тан, конечно же, благодарен своему хозяину смерти. «Потери?» – спросил я его. «Пока еще в пределах расчетов. Сейчас сверните налево». «Пока еще, значит». Мы двигались по заданному, не маршруту. Зомби нехотя поднялся в воздух и теперь показывал нам путь в обход сражающихся групп. Глядя на трупы и всматриваясь вперед, я размышлял о том, что мы поступили предельно правильно, разрабатывая план. Размеренно пробивая врата за вратами, мы могли бы и не добраться до короля. На каждом поясе стен стоят лучники, а на улицах полно бойцов-защитников. И с каждым новым кольцом кварталов нас ждут все более умелые враги». «Мы прекрасно понимали, на что шли, Кен», неожиданно произнесла Уна, ехавшая слева от меня. «Все закономерно, и потери тоже». «Вряд ли бывшие крестьяне полностью понимали, что такое штурм столицы», ответил я, видя среди погибших знакомые лица. «И все же они понимали, ради чего мы здесь, муж мой», прозвучала справа. «Нечасто Тиара поддерживает отблеска Рюгуса». «Наш поход изначально был довольно самоубийственный затеей, господин». — послышался сзади голос Амарха. — Такие битвы иначе как мясорубкой не назвать. Однако вы сами говорили, что все это стоит победы. — Хватит меня подбадривать, — усмехнулся, оглядев свой отряд. Тоже мне мотиваторы. — А с чего ты решил, что подбадривают они тебя? — хмыкнул Хорн и тут же сменил тему. — О, вторые врата. Во втором кольце кварталов, между вторым и третьим кольцом стен, бои велись ожесточеннее, чем в первом. Всюду слышались крики командиров отрядов, подбадривающие наших бойцов. «Давайте, ребята, поднажмем! Нужно скорее взломать третьи врата! Быстрее!» Мой отряд притаился за высоким зданием. Находясь в сёдлах, мы вслушивались в звуки битвы. В такой близости от сражающихся в залитом кровью городе спокойно стоять в сторонке было гораздо тяжелее, чем раньше. «Скажу вам вот что!» – неожиданно произнес Хорн. «Если бы, скажем, год назад один из местных герцогов приплыл бы к нам на Саутс и попросил бы отряд для штурма лангеры, я бы отказался. В обычных условиях это нереально. Войска в лучшем случае прорвались бы к стенам замка, и на этом все. Слишком большие потери, слишком самоубийственно». «Ну, на нашей стороне не один герцог, а два», – спокойно ответила Уна. «Плюс союзники моего отца», — добавила Тиара. «Конечно, несколько князей с дружинами не самая великая армия, но и не самая слабая. Но главное — с нами мой муж и его бойцы». Супруга подарила мне милую улыбку. Глядя на нас, Уна фыркнула. Тиара уж было хотела ей что-то высказать, однако не стала. Все-таки поле боя не располагает к подобному. К тому же вновь зашевелился нетопырь, отдыхавший на моем плече. «Герцоги! Командуют!» прорыв», — сообщил нам Кейн. «Войска подустали, им необходим всплеск», — тут же сообразил Хорн. «Иначе вообще можно завязнуть на этом кольце». «Хорошо», — кивнул я и повернулся к остальным. «Готовьтесь. После того, как разрушат третьи врата, мы с вами наконец-то вступим в бой».